Покажи жив человек, живая надежда. На то, что, вопреки самому страшному, все сложится, срастется, образуется. После разговора с морским царем Навиграцу было бы впору «впасть в отчаяние». Но Садко с изумлением понял. Он не сдался, хотя надеяться мог разве что на чудо. «Бежать отсюда нельзя». Через волшебную ограду не пробиться, Охраняющую дворец стражу, На зубастых рыбоящерах не миновать. Да и наверху Садко и его товарищи Останутся в полной власти северянина, А уж он-то их не помилует. Оставалось лишь воззвать на перу к морским владыкам, Попробовать тронуть да растопить их сердца. и была еще не весть, куда сгинувшая Аля, с ее я все улажу. За эти две соломинки капитан Сокола и цеплялся. Садку ожидал, что до начала пира так и протомиться под строгим караулом в отведенных северному морскому царю покоях. Но покинуть их навигацию позволили без всяких возражений. Мол, все равно никуда не денешься. Так что поброди пока по дворцу, полюбуйся на его чудеса, а заодно одумайся. Капитану даже показалось, что смуглолицые и стражники моряни были лишь рады от него отделаться. У них и своих забот похоже хватало. Иди, сухопут! отрывисто бросил на воин, проводивший его к выходу из покоев. На правой руке морянина выше локтя, поблескивал янтарный браслет десятника. «Не до тебя!» Наречие северного подводного народа Садков в свое время освоить так и не смог. Многие его звуки человеческое горло просто было не в силах воспроизвести, а ухо расслышать. Выручало, что в чертогах морских царей, благодаря действовавшим там чарам, хозяева и гости друг друга понимали, будто на одном языке общались. «Что так?» — полюбопытствовал капитан, чтобы хоть как-то отогнать черные мысли. «Праздник ведь! Да и государя вашего здесь вон с каким почетом приняли!» «Южные, — говорят, — за рифом видели разведчиков чудо-юд!» хмуро пояснил десятник. «Мы должны оберегать владыку и царевин». Вот значит, от кого наездники на рыбоящерах стерегут коралловый чертог. Садко знал, что морские чуды юды и подводные цари — непримиримые враги. Но неужто у змей подобных тварей, успевших понастроить своих поганых крепостей в морях-океанах Белосветья, хватит наглости потревожить окрестности дворца? Да еще во время пира в честь осеннего солнцеворота, когда тут столько гостей собралось. А северянин, значит, все же взял с собой на пир кого-то из дочек. Всех или нет? Спросить у десятника о чернаве садко постеснялся. Все сильнее сжимало капитану сердце и острая тревога за Алю. Не попала ли алконост птица ненароком в беду? Может, в плен угодила? В клетку? И сидит теперь в заточении. Или мечется, садко по всему дворцу ищет. Пытаясь найти дорогу обратно на террасу, новиградец вскоре окончательно заплутал. От ярких красок, великолепия и пышности на каждом шагу окружавших здесь пришельца разбегались глаза и кружилась голова. В другое время девица бы и девица на всю эту красоту, какой на земле не увидишь. Но сейчас Садко было не до нее. Любая красота померкнет, когда над твоей шеей топор навис. На него самого тоже никто внимания не обращал. Ни слуги, которых на пути попадалось все больше, ни охрана, застывшая у лестниц и забранных решетками дверных проемов. что выводили во внутренние дворики. Такие же, как тот, где Садко беседовал с северянином. Сколько он так бродил, перебирая в голове невеселые думы и пытаясь разыскать Алю, капитан сказать бы не смог. И когда по дворцу разнесся низкий троекратный гул, похожий одновременно на гудение штормового ветра в скалах и на трубный рокот исполинского рога, Дорогу в главный пиршественный зал Садко тоже нашел не сразу. Хорошо пособил проплывающий мимо юный слуга-морянин с пузатым кувшином в руках. Мальчишка торопился туда же, то ли из поварни, то ли из винного погреба. Много чудес видел капитан на своем веку, в землях родных и заморских. Но пройдя сквозь громадные двери, густо покрытые резьбой, и, украшенное перламутром, невольно замер в восхищении. Позабыл ошламленный и зачарованный Садко на мгновение даже о том, что этот пир может стать в его жизни последним. Зал был огромен. В высоченные полукруглые окна вставлены пластины перламутра, мягко искрящиеся нежно-розовым и зеленовато-синим блеском. Стены покрыты мозаичными узорами из жемчуга и разноцветных кусочков коралла. Между окон — ниспадающие до пола струйчатыми складками занавеси из чего-то смахивающего на легкий серебристый шелк. А вот потолка у зала как будто и не было. Царскую пиршественную палату сверху накрывал громадный, Невесомо-прозрачный ребристый свод купол. На него-то садко с террасы и дивился, рассматривая дворец снаружи. Солнечный свет, льющийся сквозь толщу воды, дробился в хрустальных гранях на множество золотистых всполохов, рассеивался и не резал глаза. — Только вот точно ли это хрусталь? Или купол-невидимка волшебный? сотканный из тех же чар, что заменяют дворцу-ограду. Скорее все же второе. А еще кружились под сводом зала, пущего великолепия ради, бледные синевато-белые огни, те самые, что порой плывут в тумане над гладью морской, заманивая мореходов на скалы и рифы. Пол в зале был выложен из черепаховых панцирей, отшлифованных до зеркального сияния. В темной, с глубине его плясали отражения волшебных огней и солнечных зайчиков. Вдоль стен в стеклянных, или тоже зачарованных, колоннах, заполненных морской водой, колыхались резные ленты исполинских водорослей. хризолитовые красные, золотые, лазорево-синие, они словно танцевали с водяными струями. Если слишком долго смотреть на них, покажется, будто не во дворце ты, а на невиданном корабле подводном плывешь вдоль водорослевого леса, куда-то вдаль, все дальше и дальше. Народу в пиршественном чертоге было уже полным-полно. Однако Садко оказался не единственным опоздавшим. Задержавшихся гостей, толпившихся у четырех входов, Провожали к их местам за длинными столами слуги. Навиграцу в провожатые достался большущий, лилово-коричневый осьминог. Смерил лупатыми глазами с козлиными зрачками. Приглашающе махнул гибким щупальцем и повел за собой к одному из ближних столов. Садко опустился с краю на коралловую, чуть шершавую скамью. Застеленная узорчатой скатертью столешница перед ним ломилась от яств. Рыба такая, сякая и этакая, на любой вкус. Горы огненно-алых вареных лангустов и крабов, растопыривших клешни на громадных блюдах-раковинах. Жареное черепашье мясо, густые похлебки из водорослей, исходящие паром в глубоких мисках. Да всего не перечесть! Горячие кушанье, понятно, тоже не без помощи волшбы приготовлены. Откуда под водой на морском дне огню взяться? Подплывшая к садку лазурно служанка-моряница учтива, но без улыбки поставила перед ним кубок с чем-то бирюзовым и искристым. Терпко-сладкая, покалывающая язык влага, на вкус напоминала легкое ягодное вино, однако отхлебнул капитан из кубка с осторожностью. Кто знает, насколько коварна здешняя выпивка. Воспоминания о попойке Вольше были еще слишком свежи, а голову следовало сохранить ясной. Гостей с земли за трапезой сидело несколько десятков. И в богатых нарядах, и в одеждах попроще. Садко без особого труда угадывал, кто из них с какого корабля, ждущего сейчас наверху, в лагуне. Заметил он за столами двоих псоглавцев и еще каких-то сухопутных деволюдов, но в основном, само собой, собрались в зале морские жители. Моряне и ихтифаи с разным цветом кожи, человекоподобные создания с тюленями головами, покрытые гладким черным, серым и пятнистым мехом. Кто-то в чешуе и с ластами, кто-то с вытянутой башкой смахивающие на кальмарью, и с восемью руками-щупальцами. Одних Садко раньше видал на картинках, а других знал по рассказам старых моряков, а о третьих и слыхом не слыхивал. На небольшом круглом помосте в середине зала кружилась, покачиваясь, гибкая девица в прозрачных шелках. Сидевшие у помоста разряженные в пух и прах музыканты Играли на причудливых инструментах. Мерно позванивали колокольчики на запястьях и щиколотках танцовщицы. И плыла над пиршественными столами песня на языке незнакомом. То тягучая и медленная, как покидающая берег волна, то прерывистая и резкая, словно крики чаек на рассвете. От нее становилось тревожно и горько. Точно забыл что-то важное. Потерял то... что у сердца самого хранил и никак не можешь ни найти, ни припомнить, что же это было. Однако не гости люди, не гости дива-люды и не танцовщица индианка занимали внимание навигаца. Он не отрывал взгляда от морских владык, восседающих рядом с помостом на золотых тронах. Когда еще доведется вот так поглядеть на собравшихся вместе за одним столом, царей и государей подводных, тех, что властвуют над течениями и волнами, над штормами и штилями, над рыбками мелкими и тварями страшными. Может статься никогда. Если из нынешней переделки Садко выйдет живым, ему сказочно повезет. Трон во главе стола занимал хозяин празднества, царь-южанин. Повелитель морей, плещущихся у побережья султанатской державы. Смуглое, красивое и строгое лицо, широкие сросшиеся брови, окладистая черная борода, в гуще которой извиваются лазурными и малахитовыми прядями живые водоросли. Гордо посаженная голова плотно повязана полосатым сине-золотым платком, двумя вырезанными концами, спускающимся на плечи. Над долбом укреплена золотая фигурка, свернувшаяся кольцами морской змеи, сжимающей в пасти огромный голубой алмаз. Статную высокую и крепкую фигуру подводного владыки облекала длинное в пол складчатое одеяние, ослепительно белое, как коралловый песок. Наряд дополняло тяжелое широкое ожерелье из золота, малахита и лазурита. Сияли алмазы и на оковке государева-трезубца. Имен морских царей Садко, разумеется, не знал, потому по привычке принялся раздавать собравшимся властителям прозвище. Южанина он, не задумываясь, нарек с мугликом. По правую руку от хозяина пира развалился на своем троне безбородый улыбчивый толстяк с округлым добродушным лицом. Буйная копна волнистых смоляных волос была собрана сзади в узел. Голову покрывал пышный убор из желтых и алых птичьих перьев, перламутра и коралловых бусин. Все одежды — юбка из золотистых и красных водорослей. На груди — ожерелье из раковин и акульих зубов. Видать, это океанский царь. Властелин дальних островов, лежащих, как говорят где-то, за землями псоглавцев до поясы тела дородного веселого богатыря покрывали темно-синие причудливые узоры и их части двигались словно живые беспрестанно перетекая с места на место по бронзовой коже из-за них садко тут же прозвал толстяка расписным обычно знак власти подводного царя трезубится или копье гарпун но у этого на коленях Лежала короткая и плоская боевая палица из полированного зеленого камня, наверняка зачарованная. А вот ног у расписного не имелось. Из-под подолой юбки тянулся длинный, как у мурены, медно-золотой рыбий хвост, кольцом обвивавшийся вокруг подножия трона. Еще причудливее выглядел властитель соленых вод, омывающих берега Индии богатой. Его новиградец опознал по челме цвета морской волны, расшитой золотом и увитой нитями драгоценного голубого жемчуга. Синяя кожа, молодое точеное лицо с большими миндалевидными глазами, яркие переливающиеся одежды, в ушах серьги, на пальцах целая радуга перстней с крупными самоцветами, а самих рук... унизанных сверкающими браслетами, целых шесть. И вместо ног не то десяток, не то целая дюжина осьминожьих щупалец. Вот уж поистине чудо морское так чудо. Да будет он синим осьминогом. Дальше расположился царь моря, могучий и рослый. Вьющаяся борода спускалась до груди. Лицо властное, величавое, горбоносое. Имечко носатый в самый раз подойдет. Облачен среднеморец был в простую лазурную накидку, заколотую на плече серебряной застежкой в виде дельфина. На буйных светлых кудрях красовалась золотая диадема, на ногах сандалии с высоким переплетом, а трезубец с длинной рукоятью Казался в тяжелой загорелой руке игрушкой. «А кто же это с ним рядом устроился? Каких неведомых морей океанов властелин?» Садко так и впился глазами в худое, орлиное, медно-красное лицо следующего гостя, словно высеченное из коралловой глыбы. Прищур темный, узкий, по плечам разбросаны, как плети морской травы, гладкие из зелено-черной волосы. Или это морская трава и есть? На голове вычерный убор из зеленого нефрита и очень длинных пестрых перьев, в придачу украшенной еще и клыкастой рожей-маской. Руки и грудь густо разрисованы цветными узорами. Желтый набедренник богато вышит ракушками, а поверх надет широкий пояс – из пятнистой звериной шкуры, похожей на леопардовую. На широких обнаженных плечах лежит воротник оплечья из нефритовых и золотых бусин, а опирается краснокожий царь на длинное копье с каменным наконечником и бунчуком из полосок меха все того же пятнистого зверя. Не из тех ли он краев, откуда мореходы на бревенчатом плоту приплыли? И не его ли лицо у них на парусе намалевано? И где же эти края незнаемые? На юго-востоке? Или за Западным океаном, который ни один корабль, ни из Руси, ни из латинских земель еще не пересек? Вот бы куда повезти соколик, вслед за солнцем закатным, грудь встречных волн проламывая к далеким берегам. И как бы этого царя прозвать? Уж столько слов в голову лезет. Может, пестриком? Гостю, воздвигшемуся мрачной седой горой по левую руку от хозяина, ноги заменял чешуйчатый рыбий хвост. Почти такой, как у расписного, но отливающий серебристым блеском. Хмурый лик точно изо льда вырезан, волосы и борода белоснежные, Глаза сверкают колючей морозной синевой, будет зваться ледяным. Уж больно обликом самого Карачуна напоминает, каким его байки расписывают. На плечи наброшен плащ из дымчато-серых, ровно инием припорошенных тюленьих шкур. Царский венец с молочными опалами и звездчатыми сапфирами серебряный, а у плеча покоится тризубец, украшенный самоцветами. каждого из которых хватило бы целый город купить и еще бы девицам на побрикушке осталось. Во дворце Северянина садко как-то рассказывали: есть мол у государя родной брат, чьи владения лежат на другом конце белосветья, на самом дальнем юге, куда уходит зима, когда на север является в гости лето. В тех краях Отец солнца по полгода не поднимается над окаёмом Стужа стоит такая, что плевок замерзает на лету. В морях плавают ледяные горы, а на редких бесплодных скалах, кроме мхов, ничегошеньки не растет. Даже морожка и карликовые березки. Не как снежноволосый и есть тот самый братец. Чудно все-таки. Сухопутов подводные цари презирают. а одеваются и украшают себя, как люди. И сами с виду изрядно смахивают на людей, живущих по берегам подвластных им морей, только у одних в облике больше человеческого, а у других меньше. Ишь ты! И у этого ледяного хвостища какой! Я-то думал, они все с ногами. Не удержавшись, пробормотал себе поднос новиградец. Произнес он это негромко, но один из сидевших рядом гостей расслышал и улыбнулся. Это был рыжеволосый малый в белой тунике, на вид примерно ровесник Садко. Одежду такого покроя носят на северо-западном побережье Среднем моря. А к скамье около него был прислонен деревянный черодейский посох святым резным навершием. «Русич?» — с улыбкой спросил иноземец. Садко, не ожидавший, что его слова разберут, смутился и только кивнул в ответ. «Морские цари придают себе тот облик, какой пожелают», — волшебник говорил по-русски. То ли язык знал, то ли здешние чары позволяли ему свободно с соседом разговаривать. Захотят. Отрастят рыбий хвост или щупальца, захотят руки, ноги, ибо они духи водной стихии, и телесная суть их текуча и изменчива, как волны и ветер. Садко поблагодарил обладателя посоха вежливым кивком. Было за что? Ведь этого он не знал. Невольно усмехнулся про себя. Забиваешь ты, капитан, себе голову всякой ненужной чепухой, а тут пору волком выть. от мысли о том, какая участь тебя ждет, если, господина, ослушаешься. Сам грозный северянин восседал за столом бок о бок с ледяным. Пожалуй, они впрямь, братья, вон как лицом похожи. Глядел повелитель северных морей, как и все, на томную индианскую пляску, но лохматые брови у него были сдвинуты, а лицо словно туманом подернуто. Перед пиром он принарядился. Облачился в чешуйчатый кафтан, зеленовато-стального цвета, расшитый мелким жемчугом. Надел золотое оплечье, украшенное, как и пояс, темно-зеленым янтарем. Ну и на пальцах пара-тройка персней прибавилась. По сравнению с расфуфуриными соседями выглядел северянин скромно и просто. Но за этой величавой скромностью таились сила, мощь и жестокость, что сразу приковывали к себе взгляд и уже не отпускали. Танцовщица на помосте изгибаться и петь перестала, почтительно поклонившись морским властителям. Те переглянулись. Смугляк улыбнулся искуснице и вежливо, но сдержанно похлопал. Ледяной скривился, будто горсть кислой мороженой клюквы разжевал, а синий осьминог снял с пальца кольцо с рубином, бросил девушке и жестом дозволил ей и музыкантам удалиться. Выглядел синекожий морской царь огорченным, понял, что на соседей его диковина особого впечатления не произвела. Отпустив красотку, морские цари разом оживились. и первым заговорил, обращаясь к синему осьминогу, белобородой ледяной. «Плесунья твоя хороша, брат, но невеликая это дива, пригожая девица!» В студеном голосе, разнесшемся на весь зал, отчетливо слышалась усмешка. «У меня во владениях найдутся диковинки позабавнее да почуднее!» «Это что же такое ты для нас припас, братец?» — хмыкнул северянин. «Края твои, они ведь и безлюдны, и зверем бедноваты. Ни белых медведей, как в моих угодьях, ни моржей, ни песцов, ни оленей северных. Разве что вот...» «Коли угадал, помалкивай!» — недовольно прервал его брат. «Слыхать-то ты про способности моих забавников от меня слыхал, да только лучше, наконец, один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Ледяной прищурился, усмехнулся и резко ударил трезубцем об пол. Пахнуло холодом. Над помостом закружился белый метельный вихрь и плотной стеной повалил из ниоткуда снег. За считанные мгновения выросли пышные сугробы сожженной высоты, а там, где недавно извивалась в томной пляске танцовщица, задымилось круглое и широкое черное разводье, окруженное нагромождениями голубого и зеленого льда. Поверхность воды взволновалась, над прорубью взметнулись столбы брызг, и из нее один за другим Появились до того удивительные и странные создания, что Садко аж глаза протер, не мерещится ли ему. Это вроде бы были птицы, но до да несуразные. Громадные, с семилетнего ребенка. Со спины они напоминали трогательно нелепых толстеньких человечков в длинных меховых шубах-малицах. Головы, спины и бока черные, упитанные брюшки белые. Хвосты и перепончатые лапы совсем коротенькие. Оперение тоже не очень-то тянет на птичьи. Скорее уж на гладкую плотную шерстку. Маленькие глазки блестят. Черные вытянутые клюв украшены красными полосами. На щеках и под короткими шеями светятся рыжевато- золотистые пятна. Существа эти выскакивали с разгона из воды смешно трепыхая куцами крыльями, похожими на ласты. Взмывали в воздух больше, чем на высоту своего роста, и на изумление ловко опускались на лед. Всего их выбралось четыре. Выстроились в ряд, и важно выпятили животы, давая себя со всех сторон как следует разглядеть. Передвигались они в развалочку, переваливаясь сбоку на бок. Должно быть, летать эти пузаны совсем не умели. В такой тушке не меньше двух с лишним пудов веса, нелепым крыльем ластом от земли ее никак не оторвать. Зато наверняка плавали отменно. Глядя на уморительно потешную суету, которую по щелчку пальцев ледяного навели на помосте пернатые пухлиши, заулыбались все, даже северянин. Четыре черно-белых чуда бойко прыгали по ледяным уступам ступенькам, играя в чехарду и в салки, лихо съезжали на пузах со снежных горок, водили вокруг проруби хоровод, танцевали, звонко шлепая лапами по льду, задорно кувыркались в воде, гоняясь за удирающей от них серебристой рыбиной. Прежде чем в последний раз нырнуть в разводье, чтобы в нем исчезнуть, толстячки поклонились залу. как заправские скоморохи, дружно мотнув головами и звонко до да трубно крикнув. Вышло это у них так слаженно, что, должно быть, не один садков тот миг подумал, а точно ли это птицы? Может, наговоренные переворотни какие-нибудь или люди ряженые? Нескончаемые чудеса белосветья и увиденное нами удивление достойно», высказался Сразу за всех носатый, когда повелитель южных льдов вновь стукнул по полу трезубцем и помост обрел прежний вид. Не знал я, что можно их обучить столь забавным трюкам. Ну что ж, у меня для вас, собратья, приготовлено зрелище не хуже. Он слегка хлопнул по подлокотнику трона ладонью, и с места поднялся рыжий волшебник в белой тунике, сосед садко по столу. Навиградец не раз видел, как умельцы-чародеи плетут заклятия на боярских пирах и ярмарочных площадях, развлекая зрителей огненной потехой. Но этот и впрямь был мастер. И хозяева, и гости смотрели на него, затаив дыхание. Из ладоней Ражеволосова вылетали стаи пылающих разноцветных бабочек, по мановению его посоха неслись в беге ввысь. К куполу зала сотканные из золотого пламени кони расцветали в воздухе алые сияющие цветы, осыпая собравшихся душистыми лепестками. Садко следил за происходящим, однако внутри у капитана все было напряжено, как перед битвой, а во рту пересохло. Не иначе следующим будет он. Вон, как поглядывает северянин в сторону стола. где сидит новиградец. И что тогда делать? Спорить? Хитрить? Или раскрыть душу перед царями, честно объяснив, от чего он не может на гуслях играть? А вось к нему прислушаются. Ведь не чудо ж юды кровожадные собрались во дворце. «Успокойся, Садко! Не изводи себя! Я обещала!» что все будет хорошо, и обещание свое исполню. Капитан едва кубок с вином себе на колени не опрокинул. Облегчение и радость захлестнули его бурно с головой. «Аля! Наконец-то!» «Ты где?» — пробормотал Садко, поднося кубок к губам и делая вид, что пьет. «Я чуть с ума не сошел». «Искал тебя по всему дворцу. Думал, стряслось с тобой что?» «Оглянись!» Вновь прозвучал в голове тихий, нежный голос девоптицы. «Только осторожно!» На навиграца никто не смотрел. Рыжий чародей как раз сошел с помоста, и пиршественный чертог разразился громкими криками одобрения и восторга. Садко обернулся через плечо, быстро окинул взглядом зал у себя за спиной и увидел Алю в углу у двери, на верхушке одной из прозрачных колонн, внутри которых извивались разноцветные водорослевые ленты. Алконост-птица сжалась в комок, сложив крылья, и казалось, если не приглядываться, очередным причудливым украшением. «Не сердись!» Али даже не понадобилось читать мысли Садко, чтобы ощутить, как отчаянно капитан за нее волновался. «Надо было облететь палаты да проверить, смогу ли я здесь под водой чары в полную силу творить. Могучий да хитрый волшбой во дворце все насквозь пропитано. Боялась я, что мне она помешает. Да поведай хоть, что ты придумала!» Шепотом перебил чудо-птицу новиградец, все так же прикрывая рот ладонью. «А то был у меня тут уже разговор задушевный с северным морским царем. Зол он да гневен, пригрозил. кули играть на перу откажусь, лишусь головы. Будь тверд!» В голосе Али точно колокольчики серебряные прозвенели. «Делай то, что решил». и что сердце тебе велит, а я подскажу, как час придет. Садко едва зубами не скрипнул. Вечно у Алканоста тайны какие-то. Неужто даже сейчас нельзя растолковать все попросту? И как раз в этот миг за столами снова стало тихо. Смугляк величаво поднял руку. — Что ж, собратья мои, — Развлекли вы нас на славу. Трудно рассудить, чья диковина лучше. Голосище у хозяина дворца оказалось густой дызычной. Да Сдаваться я не собираюсь. Еще потягаемся до конца пира времени много. Но вижу уже, нелегко будет и мне и всем остальным вас двоих сегодня превзойти. «Не зарекайся, собрат!» — пробасил, прервав его со своего трона северянин. «Пришла, пожалуй, пора и мне бахвалиться. Призвал я на пир гусляра отменного. Лишь только тронет струны он, все в пляс пускаются. Лишь только заведет песню, само море танцует. «Эй, Садко!» «А ну, потешь нас!» Подводные властелины все как один уставились на навиграца, медленно поднимающегося из-за стола. Начали с любопытством поворачиваться в сторону капитана и головы пирующих гостей, а сам Садко вдруг почувствовал, как внутри будто горячая волна взбурлила. «Семь бед, один ответ!» Не игрушка он северному морскому владыке, не зверушка покорная ручная. Даже не подбодри его, Аля, все равно бы сейчас сделал то, на что решился с самого начала. Иначе потеряет право человеком называться, превратится в тварь трусливую до да подлую, готовую ради спасения собственной шкуры через сотни чужих жизней переступить. Взгляд северянина. Не отрывающийся от садко, словно в корабельный канат превратился, которым обвязали за грудь, да тащит к помосту на потеху всему залу. На позор или на казнь. Но глаз новиградец не опустил. Спокойно прошел меж столов, хоть и непросто ему было казаться невозмутимым, и поднялся по невысоким ступеням. А к нему уже подплывал слуга Марианин. Подводный девалют держал на расшитой золотом подушке гусли, и были они такими, что глаз не отвести. Из неведомого, отливающего красным блеском дерева, сработаны, покрытые резьбой и украшенные накладками из янтаря и рыбьего зуба. Садко вздохнул, снова переводя взгляд на выжидающе смотревших на него повелителей вод. — Благодарю за дар и за ласку, царь-государь морской. — Гусли загляденье, не налюбуешься? — тряхнул головой новиградец. — Да только простите меня, властители подводные, не буду я перед вами на гуслях играть. Пройдись он по помосту на руках, как северному морскому царю давеча предлагал. Застывшие на тронах владыки морей океанов изумились бы куда меньше. У них ошлица вытянулись от неожиданности. Каждый, видать, подумал в первый миг, что ослышался. Пестряк подался вперед, недобро нахмурившись и словно самому себе не веря. Какой-то смертный с царями морскими припираться смеет, да пир портить. Синий осьминог, как раз отпивавший из наполненной слугой виночерпием чаши, едва не поперхнулся. а на северянина смотреть было страшно. В царских очах снова зеленые гневные молнии заплясали, а могучая лапища стиснулась на древке трезубца так, что перепонки межпальцев пальцев сделались белыми. «Вот прямо сейчас он меня и прибьет», — отрешенно подумал Садко, — «на глазах у всех». Знатно сородичей государей позабавит. — О, строптивый у тебя гусляр, собрат! — хохотнул опомнившийся первым смугляк. — Не знаю, как он со струнами ладит, а вот дерзостью своей этот малый нас уже развлек. — Наглостью! — поправил, как отрубил ледяной. — Хм! Может, не в себе он с перепугу? — усмехнулся Расписной, тоже поворачиваясь к отцу Чернавы. — Или пьян? — Скажи им, что припас взамен чуда куда как лучше гуслий. Немедли! Раздался в голове у капитана голос Али, и Новиградис вдруг явственно уловил в нем взволнованно звонком теплоту и радость. Будто только что на глазах у птицы Испытание важное с честью выдержал, а она до самого конца сомневалась, хватит ли усадку на это сил. Скажи, что я для них петь буду. Неподвижно замерший на помосте капитан вновь весь заледенел, но не потому, что в лицо ему глядела гибель. Рваные, спутанные мысли понеслись вскачь бешеным хороводом. «Как петь? Нельзя! Даже чтоб меня спасти, не надо!» Песня Алканоста. Она ведь или убивает, или калечит. А не станет владык морских, не будет и жизни в морях. Зацветут, засохнут, на нет сойдут. Как же тогда? Вы люди! О волшбе нашей мало знаете. «Морские цари знают больше!» — нетерпеливо успокоила Аля, будто мысли его тревожные подслушав. «Скорей! А то твой знакомец уже расправиться с тобой готов!» Медлить и правда было нельзя. Северный подводный владыка, словно не слыша насмешек собратьев, тяжело поднялся с трона. Вот-вот шагнет к садко и... «Постойте, цари-государи, дослушайте!» Новиградец возвысил голос, успокаивающе разводя руки. «Не гневайтесь, если обидел кого невольно, да по недомыслию!» «Я для нынешнего праздника свое чудо-припас. Только до поры до времени решил о нем молчать, чтобы и владыку морского северного, и всех вас пуще удивить, да сильнее порадовать. Гусли-то что, безделица? На них у нас на земле в каждом трактире играют. А вот птица волшебная из ирия золотого родом. Часто ли такие под воду спускаются, чтобы ваш пир пением украсить? Повинуясь наитию, Садко картинно повел рукой, и Алконост, Расправив пестро-переливчатые крылья, спорхнула с верхушки колонны. Пролетела через зал, разом замершей и обомлела на нее уставившейся. Опустилась садко на протянутую руку и величественно оглянулась по сторонам. Улыбнулась владыкам морским, склонила перед ними в изящном полупоклоне головку, в золотистом венце из перьев. Сложила на груди ручки и, охорашиваясь, расправила серебристый хвост. Аля знала, что делала. Казалось, ничего уже не могло поразить да огорожить морских государей больше, чем недавняя дерзость Садко, но теперь они от изумления словно в каменные изваяния превратились. «Очам не верю!» — вырвалась у Носатого. «Алконост! Птенцов в моих водах они выводили, но песен их ни разу не слышал. Не доводилось?» «Мне тоже!» — с трудом разомкнул уста синий осьминог. «И его приручил человек?» «В подвластных тебе краях живут смелые люди, северный собрат!» А еще у нас говорят, что небесные птицы-девы благоволят лишь тем, кто бескорыстен и горяч сердцем. Северянин медленно опустился обратно на трон. Выглядел он совершенно ошеломленным, и при этом до него уже дошло. победа в споре с собратьями безоговорочно доставалась ему. Смугляк негромко отдал какой-то приказ одному из свицких, и в зал внесли высокий золотой шесток. Такие насесты для ручных попугаев и других редких заморских птиц навиграцу не однажды доводилось видеть при дворах богатых вельмож. Установили посреди помоста, и Аля, вновь широко развернув крылья, перелетела на шесток с руки капитана. устроилась поудобнее, обвела морских владык сияющим синим взглядом. Горло девоптицы дрогнуло, затрепетал воротничок из пушистых темных перышек вокруг шеи, и Алконост завела свою песню. Да такую нежную и светлую, такую ликующе звонкую и летящую, что все тревоги и горести из сердца разом исчезли, сгинули, словно их и не было, отступили, отодвинулись куда-то далеко-далеко, за самый край то ли сознания, то ли мира. И сердце усадко замерло, наполняясь до краев сладкой и радостно щемящей болью, вздрогнуло, оборвалось, а потом вновь взмыло куда-то, на невидимых качелях, ввысь, к звездам и к солнцу, в бездонную хрустальную сень. Повинуясь чарующему голосу, волшебные огоньки, что плясали под сводом зала, опустились ниже, образовав над помостом искрящееся кольцо. Замигали еще ярче и закружились еще стремительнее, будто снежинки, подхваченные ветром. Садко сперва завороженно следил за их танцем, а потом не выдержал, закрыл глаза. Голова тоже закружилась и точно плыла сквозь какой-то серебристо-алмазно-золотой звездный туман, делаясь невесомо легкой. Ноги стали ватными, колени подогнулись. Он против воли, точно хмельной, осел на помост, слушая Алю, И чувствуя, как под веками становится горячо, а губы растягиваются в улыбке. Вспомнились сокол и лица друзей, вспомнились путешествие и приключения, вольный ветер морских дорог. И тут восторг, когда стоишь на носу корабля, в лицо хлещут соленые брызги. Разливается в небе розоватое вино рассвета, а ты смеешься, встречая новый день. Заветное, загаданное, дерзко приснившееся. Все это казалось сейчас готовым само упасть в ладони, точно созревшее румяное яблоко. Мечты и самые светлые, затаенные чаяния волновались в груди, звали за собой. Звал! — Голос Алканоста в неведомой дали, В дни грядущие, туда, Где нет места злу и тьме, А есть лишь счастье. «Осторожней, Садко! Мои чары песенные Могут слишком крепко опьянить. Слышишь меня? Возвращайся! Стряхни морок!» Встревоженный мысленный Аллен голос ворвался в сознание навиграться и словно разбудил его, разрубив острым стальным клинком сверкающий туман. Садков вздрогнул и открыл глаза. Алконост продолжала петь, покачиваясь из стороны в сторону на шестке. Призрачные огни по-прежнему танцевали над помостом, но теперь, слушая дивную песню, от которой по-прежнему все сладко холодело внутри, Капитан сохранял ясность ума. Сплетение чар, утянувших его в мир грёз, рассеялись. Остался лишь буйный восторг перед красотой и могучей волшебной силой алиного голоса. Вот так. Хорошо. Прости, я позабыла, что ты сам гусляр-допевец. Да в мыслях хали промелькнули виноватые нотки. «Тебя еще сильнее накрыло, чем их!» Стряхнув с себя остатки наваждения, капитан обвел глазами зал. Пиршественный чертог замер, а взгляды девалюдов людей за столами, напрочь позабывших, кто они и где они, будто приковало к чудо-птице. Не шевелясь, Слушали ее и морские владыки. На губах смуглика блуждала светлая улыбка. Суровый лик повелителя льдов смягчился и потеплел, словно тот вспомнил что-то очень давнее и очень дорогое сердцу. Синий осьминог о чем-то глубоко задумался-замечтался над недопитой чашей. Темные глаза пестряка сияли. Остальные тоже сидели в конец зачарованные, а у северянина, опустившегося обратно на трон, по щеке ползла крупная слеза. Садко не сомневался, что сейчас, в эти мгновения, на поверхности морей да океанов, по всему бескрайнему белосветью утихли бури, перестали бушевать штормовые волны, а над успокоившейся водной гладью Развеялась серая марева тумана, и разошлись тучи. И пока внимают морские цари пению алканоста, ни единому, даже самому легкому дуновению ветерка этого спокойствия не нарушить. Когда же затихла песня, долго еще над пиршественными столами звенела ее последняя солнечно-радостная нота, будто рожденная хрустальным колокольчиком. И лишь после того, как она смолкла, рассыпалась круговерть взмывших вверх волшебных огней, а зал начал медленно приходить в себя. Благодарю тебя, дивная птица из Ирия, и тебя, северный собрат. Растроганно с чувством вымолвил хозяин дворца. «Выиграл ты состязание. Можно его не продолжать. Все равно ничего чудеснее мы нынче не увидим и не услышим. Словно молодость мне на миг вернули». В ладоши южанин ударил на сей раз громко, от души. Остальные морские владыки подхватили, а за ними вся пиршественная палата. Аля, вновь перелетевшая на плечо к поднявшемуся с колен Садко, наклонила голову набок в ответ на рукоплескание и восхищенные возгласы и улыбнулась. А у новиградца будто гора свалилась с плеч, и ему немедленно захотелось сесть, чтобы унять дрожь в ногах, давлить в себя добрый кувшин вина, крепкого, не читая здешнему, Слабенькому до да сладенькому. Эх, низкий поклон алконосту птице и ее голосу волшебному. Кажется, пронесло. Северный морской царь торопливо отер рукавом глаза и наклонил голову, кивком дозволяя капитану спуститься с помоста. Но едва Садко направился к своему месту, властно поманил его к себе пальцем. Новиградец послушно остановился у подножия трона, на котором восседал северянин, но тот нетерпеливо поморщился, велев Руси чужестам, мол, не стой столбом, поднимись ближе на верхнюю ступеньку. Ну и хитрец ты, Садко, как меня вокруг пальца то обвёл, и ведь ничем себя прежде времени не выдал. «Медузу, стрекучую тебе за шиворот!» — восхищенно вымолвил, понизив голос до полушепота владыка Северного моря, склонившись к навиграцу. Выглядел он изрядно обескураженным, но довольным до да нельзя. «Экое чудо-припас! И впрямь далеко до него твоим гуслям! А если бы не совладал я с собой, вспылил! ты ведь с жизнью мог запросто расстаться, данник мой своевольный. Хех. так не расстался же царь государь. если бы в ответ на это Садко не усмехнулся задорно до да бесшабашно, он не был бы Садко. рад, что тебе угодил. от капитана Сокола не укрылось, что сидящий рядом Ледяной прислушивается к их разговору. но без досады и тем паче без злости. Пусть синеглазый повелитель южных льдов и уступил победу родичу, однако за проигрыш, похоже, был не в обиде, как и прочее за царским столом. «Может, уступишь мне птицу-то свою?» Северянин запустил пальцы в бороду и прищурился. «Будет жить она у меня в неге и холе?» Баловать, да ее стану так, что ей даже в родном иномирье не снилось. А тебе за это всю дань, на дюжину лет вперед прощу, богатств наживешь. — Чего захотел? А меня саму прежде спросил, согласна ли я? В мысленном голосе Алканоста звякнули ледышки. а Садко от слов подводного владыки снова аж вздрогнул. — Нет, — твердо ответил новиградец, глядя в глаза морскому царю. — Не могу, государь, она ведь не вещь и не забава прирученная, друг она. А если я друга продать посмею, кем после такого прослыву Так что, прости, не уступлю птицу. Владыка Северных Вод вздохнул, насупился, но, к удивлению, Садко настаивать не стал. — Пообещай тогда, что и впредь будешь ее ко мне в гости брать на дно морское, пусть и на других пирах поет. — Это уж как она сама, — начал было капитан, но осекся. — Ни к чему судьбу гневить, коли уж на этот раз беду отвела. — Попрошу ее, умолять да уговаривать буду, лишь бы тебя, о царь морской, потешить. — Гляди, на слове ловлю, — пророкотал северянин. — А теперь ступай, своевольник, отдыхай да веселись. Как за стол вернулся, Садко не помнил. Кровь стучала в висках, воздуха не хватало. Снова хватал его ртом и всей грудью, словно рыба. Рыба, которой повезло. Не выпотрошили, не отправили на сковородку, а в воду обратно бросили. Живи, мол. — Спасибо тебе, Аленька! — опускаясь на скамью, прошептал новиградец. — Совсем тихо, чтобы не услышали соседи, так и евшие их с чудо-птицей глазами. Спасла ты меня. Только чего ж ты раньше не рассказывала, что еще и такое умеешь? И Витослав говорил, что голос твой погибель несет. И он, и я сказали тебе правду. Но ты не иначе думал, что от песен моих глохнут, впадают в безумие или сердце у человека разрывается? алконост птица тихонько рассмеялась, и будто пригоршня хрустальных горошинок, а серебряное блюдо зазвенело. Нет, мое пение наводит на тех, кто его слышит, грезы о самом сладком, самом желанном и дорогом. От него забывают обо всем, и если я того захочу, оно может стать и чар водой. исцеляющей душу и вином, ее веселящим и радующим, но может стать и ядом, навсегда сотрет память или погрузит в забытье беспамятство, от которого уже не очнешься, потому что сам не захочешь вернуться из мира видений. Ну да, услышь такую песню и смерти бояться перестанешь, пробормотал Садко. Залпом допил свой кубок, придвинул к себе, не глядя, первую попавшуюся миску и бездумно зачерпнул из нее. В миске оказалась слегка остывшая острая похлебка из морских огурцов с водорослями и ракушками. Но капитан, отправляя в рот ложку за ложкой, даже толком вкуса не чувствовал. А Аля погладила его легонько ладошкой по волосам, точно паутину какую-то невидимую с них снимая, и только тут навиграться по-настоящему отпустила. Он опять свободен от воли морского царя. На целых три года. Ну, почти свободен. Дань подводному владыке в срок выплачивать, подарки ему посылать, обязан, не отвертеться. Да только это уже сущие пустяки. Пир становился все шумнее. После Алиной песни ледок отчуждения между гостями с земли и гостями подводными, приглашенными на торжество, начал бурно таять. То ли чары алканоста птицы были тому причиной, то ли ее песня, собравшимся в зале, сердца отогрела. немало заветного и светлого в них разбередив. Но народ вспомнил, что отмечает не обы какой праздник, а осенний солнцеворот, один из самых великих, переломных дней в году и для людей, и для деволюдов, и для волшебных созданий, населяющих белосветье. В пиршественном чертоге зазвучали оживленные разговоры и смех, вино развязало языки, Гости принялись переходить и переплывать от стола к столу с кубками в руках. С лиц развеселившихся морских владык исчезла надменность. Победу северного собрата в состязании на лучшую причуду признали без споров, но на помосте продолжали чередой сменять друг друга, развлекая хозяев и гостей певцы, лицедеи из скоморохи, уже подводные. Кружились в танце под рокот барабанов девушки-моряницы, жонглировали пестрыми раковинами и коралловыми шарами восьмирукие кальмароподобные девалюды, прыгали через пылающие волшебным зеленым огнем обручи морские коньки и летучие рыбки. Садко побаивался, как бы властителей моря океанов все-таки на пляску не потянуло. Однако чародейство алканоста... настроила всех на умиротворенный и благостный лад. Аля, спорхнув с плеча навиграца на стол, устроилась над чашей с кокосовым молоком. Садко прихлебывал по глотку вино, не забывая отдавать дань стоящим перед ним закускам. Капитан внезапно ощутил, что зверски голоден. И почему-то совсем не удивился, когда сзади, за спиной, раздались легкие шаги, а на глаза ему легли две прохладные узкие ладони. — Угадай, кто? — прозвенел серебром знакомый голос, а следом раздался тихий девичий смешок. — Ты! — не колеблясь, — ответил Садко. — Здраво будь, царевна! Давненько не видались, как поживаешь. Легкие ладошки отнялись от его глаз, прошуршал по полу подол летника — И чернава краса присела рядом на скамью, Подобрав широкие вышитые рукава. Любимая, балованная дочь северянина. Отцовская радость и гордость. Затейница, причудница с переменчивым и упрямым нравом. Она все-таки здесь. В темно-изумрудных очах царевны плясали лукавые искорки, А от тонкой, холодноватой красоты лица обрамлённого длинными жемчужными подвесками, усадку, как всегда, захватило дух. Губы, точно выточенные из розового коралла, светло-золотистые косы с серебряным отливом, переплетённые жемчугами, бледно-зеленый узорчатый летник. Эх, примногим обязан был ей новиградец, и не однажды втайне жалел про себя с лёгкой грустью. что слишком разные у них дороги, что он смертный человек, а она прекрасная, бессмертная и холодная, как волна, дива морское. Не видались мы с тобой и правда давно. Три года, как один миг, пролетели. Губы чернавы тронула усмешка. Унизанные перстнями пальчики с едва заметными перепонками потеребили конец падающей на колени роскошной косы. А ты, гусляр, Опять голову в акулью пасть суёшь? У меня чуть сердце нынче из-за тебя не оборвалось. — Значит, беспокоилась за меня? — улыбнулся в ответ капитан. — Ох, как слышать-то приятно! Ты по-прежнему дерзок, Садко. Изумрудные глаза чуть прищурились. — Не забывай, с кем говоришь. Блюди вежество. — Конечно, беспокоилась. За мир ваш земной. Большой потерей для него станет, коли он такого искусника гусляра лишится. Она и впрямь за тебя испугалась, но признаваться в том не хочет. В раздавшемся усадко в голове голосе Али, искоса поглядывающей из-за чаши на чернаву, тоже промелькнула усмешка. И еще что-то. Уж не ревность ли? Мысли ее я читать не могу. Не человек она. но что у нее на сердце чую хорошо. Калючий ты царевна, как Йорж, не остался в долгу перед любимой дочкой морского владыки Новиградец, продолжая улыбаться и ничем не выдав чернаве, что Аля ее раскусила. Тоже не меняешься. Не уж то вправду не слезинки бы по мне не уронила, ежели вдруг что. Ты удачливый. Ни в воде не тонешь, ни в огне не горишь. ушла та от ответа, перебирая складки на платье. А выкрутиться на сей раз тебе помогли отменно. Ловко ты друзей находишь на все для тебя готовых. Даже вон в ирии светлом. Язычок у нее острый, но на самом-то деле она мне от души благодарна. Алконост тряхнула венцом хохолком на голове. — А еще чую, гнетет ее что-то, камнем на душе лежит. Просьба какая-то к тебе у нее есть. Так с язычка и рвется. Новиградец вздохнул про себя. Он-то надеялся, что царевна к нему просто так, по-дружески подошла, соскучилась. Но спроста она, видать, ничего не делает. — Ну что ж, подыграем, красавица. — Что верно, то верно, царевна. Я везучий, — кивнул Садко. — И о помощи тем, кто мне однажды пособил, сам тоже не забываю. Долги свои возвращаю честно. Чернова вновь усмехнулась, подняв глаза, и перевела пристальный взгляд с навиграться на Алю. — Нечто ты в мысли чужие заглядывать обучился в дальних морях, До да чародеем заделался. О волшебной способности алканостов читать в мыслях и в душах Чернава наверняка знала. «Пойдем-ка пройдемся, побеседуем в тишине». Они потихоньку выскользнули из зала, но далеко не пошли, уселись на мраморную лавку в подводном садике рядом. Шум пира долетал сюда, но приглушенно. Аля примостилась на голове стоявшей неподалеку статуи и старательно делала вид, что разговор ее не интересует. «Должок-то за тобой и вправду остался», — прямо и строго сказала Чернава. Словно совсем другая девушка теперь рядом с капитаном сидела. Ни тени озорного лукавства в глазах. Улыбка сбежала с губ, лицо закаменевшее. Пришла пора заплатить. — Спору нет. Крепко ты меня тогда выручила, — согласился Садко. — Что ж, теперь я на три года свободен от воли твоего батюшки. Могу и на подвиги отправиться ради прихоти девичьих. Что тебе добыть нужно? Какое чудо из заморских земель привезти? — Весточку передать надо, — негромко произнесла царевна. Ты спросил, как я поживаю. Буду с тобой говорить на чистоту. Неспокойно да тревожно мне, Садко. Весь последний год неспокойно. Думала я раньше, что беды земные нас, морских жителей, не касаются. Да ошибалась сильно. Все мы одного мира дети. Все скверное, что на суше творится, нам под водой рано или поздно сполна аукается. И наоборот. Понимаю. Не до того тебе наверняка было. Но разве ты не удивился, почему здесь, на Перу, за царским столом нынче, кое-кого не хватает? Сперва Садко непонимающе нахмурился. Но потом до него дошло. А ведь верно. Берега Руси омывают кроме Северного еще три моря. Отчего же их владыки на праздник не явились? Ну ладно, латырь морем правит супруг одной из Чернавушкиных сестриц, и тестюшка, как старший родич, его на перу, видать, собой заменил. Но где властители Синего до да Сурожского морей? Обошли их, что ли, приглашением? Быть того не может. У Сурожского моря государя больше нет. Горько вырвалось у царевны. Два года назад погиб он, в бою с чудами-юдами. Эти твари три четверти его владений захватили. Хозяин Синего моря, его отец, поклялся за сына отомстить. Сейчас синеморцы вместе с сурожскими морянами войну против чуд-юд ведут. Недопирование и забав их владыке. Ох ты! Ты чего чего, но такого садко услышать никак не ожидал. Нам людям из-за этих вражин по Суружскому до да Пасиному морям тоже ходить стало опасно. Я-то сам с ними не сталкивался еще, белобог миловал, но в Алырском царстве восемь годков назад морские чуды юды чуть ли не все побережье дотла разорили. Дошло до того, что царь тамошний от них родной дочкой откупиться хотел. Хорошо нашелся богатырь, да навалял гадам. Все так. Упавшего морского царя-сурожанина тоже дочка-наследница осталась. Но покуда она совсем не смышленая, — грустно вымолвила Чернава. А если еще и Синее море чуды юды захватят, да укрепятся там? Нет. Даже думать не хочу, что тогда случится. Эта погонь и так уже в Южные моря дорожку проторила. С каждым годом все наглей становится. Думаешь, почему здесь столько охраны? Хозяин опасается, как бы незваные гости на праздник не нагрянули. Вряд ли, конечно, но дерзости чудом юдом не занимать. Отчего ж вы, морские владыки, Против них не объединитесь. Садко подергал себя за бороду. Дружно, не грузно, а один и у каши загинет. А вы, люди, всегда ли эту поговорку вспоминаете, когда против общего врага плечом к плечу встать надо? Царевна вздохнула и повернула на пальчики одно из своих колец. Гордые мы слишком. Каждый государь себя непобедимым мнит, да считает, что сам с усами. Правда, батюшка мыслит, как ты. Два года назад он царю Синего моря помощь предлагал, да только тот сперва нашим послам отказом ответил. Благодарствую, мол, один управлюсь. А когда мы военный союз с синеморцами все же заключили, нелады у батюшки начались уже с моим дядькой. Рассорились они страшно, а отец на дядьку рассчитывал, когда владыке Синего моря пособить обещал. «Ты про ледяного, что ли?» «Что?» «Про брата батюшки твоего. Он на коручуна похож, потому я его так прозвал». «Не про него, — покачала головой царевна. Про другого дядьку, матушкиного брата». «Черномор!» Могучий воин да искусный воевода. Его дружина не один век в Синем море важную да почетную службу несет. Помочь тамошним морянам не отказался бы, да почудилось ему, что батюшка его об этом просил без должного уважения. Он оскорбился, мол, я тебе не молец на побегушках. По какому праву мне приказы отдаешь? Ну, отец ему тоже в ответ. всякого в сердцах наговорил. С тех пор вестей от дядьки нет, ровно сгинул без следа со своими богатырями. Вот и хочу я тебя попросить, найди его, и слово в слово повтори ему, что скажу. — Коля, такова твоя воля, сделаю? — удивленно поднял брови Садко. — Но я ж не посыльный, вроде анчутки морского. Скажешь потом. Что ж, пустяк был? Как такой безделицы и должок избыть? — Будь дело простым. Я тебя о помощи не просила бы. Чернава опустила голову и переплела пальцы. Нарочно для того уговорила батюшку меня на праздник взять. Знала, что здесь с тобой увижусь. Проведала я о кое о чем важном и для нас, и для вас, земных жителей. Вести эти дядьке Черномору как можно скорее переслать нужно. Но все посыльные мои возвращаются ни с чем, а иные и вовсе не возвращаются». «Правду она говорит», — коротко подтвердила Аля. «И встревожена очень. Так что нужен ты, Садко, и корабль твой волшебный, чтобы добраться к Черномору», — продолжила царевна. Не ведаю, что встало между нами, что разделило нас. Дядькина обида, ворожба темная или вражья козни. Одно чувствую. Большая беда грозит и вам, на суше, и нам под водой, если мои новости вовремя не дойдут. Плыви сперва на остров Луда в Синем море. Говорили мне, что там его видели. А не найдешь на острове, по всем морям ищи. и послание мое ему передай. Грамотка, даже зачарованная, может в чужие руки попасть, а чернила расплыться. Им не верю, тебе верю. Слушай и запоминай накрепко». И, приникнув к самому уху, Садко зашептала. Свои слова она повторила трижды, прежде чем убедилась, что новиградец затвердил их наизусть. «А что это значит-то, царевна?» — Не понять, хоть убей, — не выдержал капитан. — Любишь ты загадками говорить. — Понимать тебе ничего пока и не надо. — Серьезно, без тени улыбки, — ответила Чернава. — Просто перескажи все, дядьки. Он тебе и растолкует, что к чему. — Ежелись не зайдет до сухопута. Садко честно не хотел язвить, но смолчать не сумел. Я и без того уже три года голову над другой загадкой ломаю. С какой нечаянной радости твой батюшка так расщедрился, что мне обиду простил и соколика подарил. Дар драгоценный, спору нет, благодарен за него безмерно, но все же ради чего меня таким чудом пожаловали? Для того лишь, чтобы сундуки у северного морского царя безделушками из дальних стран пополнялись. На дне темно-зеленых очей чернавы блеснули серебряные искры. Словно вода в двух бездонных омутах всплеснулась, вспышки дальних зорниц в себе отразив. Царевна поджала губы, будто решая, отвечать или нет, и вдруг поднялась с лавки. — Пойдем назад. Отцовские слуги меня наверняка уже ищут. — Знает она что-то, а говорить отказывается. Нет. «Так не пойдет!» Садко нагнал царевну у дверей в зал и придержал ее, легонько взяв под локоток. «Ответ хочу получить, Чернова!» — настойчиво произнес он. «Вижу, что знаешь, так скажи!» Дочка морского владыки мягко отвела руку капитана, стрельнула взглядом на сидящего на троне отца, хохочущего над чьей-то шуткой. посмотрела на Алю, которая уже уселась на стол, возвращаясь к недопитой чаше. Наконец, решившись, Чернава развернулась к садко и, положив ладонь ему на грудь, приблизила губы почти к самому уху навиграться. «Ты впрямь думаешь, что батюшка тебе такой подарок сделал из прихоти, а сам ты для него не больше, чем скомороха или игрушка занятная?» царевна произнесла это торопливо, будто чего-то боялась. — Ох, Садко, много чего ты не знаешь об отце, да его замыслах тайных. А дары его, они всегда щедрые, истинно царские, но... Вспомни, чем батюшка тебе напоследок пригрозил, когда вы в саду беседовали. Выходит, она и там была, подслушивала? — Ты, видать, его слова мимо ушей пропустил, а зря. Поразмысли над ними, как он тебе велел. И поймешь, какую плату страшную из тебя отец взять может, если из покорности выйдешь. Сказал ведь, что достанет тебя и на море, и на... Докончить фразу Чернава не успела. Посуда на соседнем столе зазвенела, мелко задребезжав. Подпрыгнули кубки на скатерти, опрокинулся на бок кувшин с вином, и между блюд и мисок потек бирюзовый ручей. А следом заходил под ногами пол, задрожали стены, погасли в зале волшебные огни, будто задутые резким порывом ветра. Прозрачный купол чертога полыхнул холодным, ослепительным, бледно-лазоревым сиянием, и дворец сотрясся, от ракочущего трубного звука. Теперь испалинский подводный рок пел уже не торжественно и не радостно звонко, как совсем недавно, созывая гостей коралловых палат на праздник. В его голосе гремело предупреждение, беда, тревога. Первыми поднялись с тронов, схватившись за оружие морские владыки. Переглянулись на глазах суровее лицами, Молча обменялись короткими кивками. Пирующие тоже вскакивали со скамей, ничего толком не понимая и растерянно озираясь. Расправив крылья, взмыла со стола аля, взлетела к сияющему бледно-голубым пламенем своду зала, а в зал уже торопливо вплывали зеленокожие воины дворцовой охраны, вооруженные как для боя, при обнаженных мечах и копьях-гарпунах. с закинутыми за спины круглыми чешуйчатыми щитами. Трое морян в богатых узорчатых доспехах, видать, сотники или даже воеводы, подплыли к южному морскому царю. Что-то принялись быстро ему докладывать, и лицо смуглека чем дальше, тем больше каменело. Землетрясение подводное, что ли? Это было первое, о чем подумал Садко, прижав к себе сдавленно ахнувшую чернавушку, и, готовясь в любой миг заслонить царевну своим телом от неведомой опасности. Но когда в зале раздались испуганные вскрики, а народ начал задирать вверх головы, новиградец понял. Нет, никакое это не землетрясение. Это кое-что похуже. «Смотри, за окном!» услыхал он тревожный и звонкий мысленный крик алконоста птицы. Мимо высокого, полукруглого окна промелькнула гигантская вытянутая тень. Смутная, темная, размытая. Перламутровые витражи, украшающие зал, отменно справлялись с тем, чтобы пропускать снаружи мягкий рассеянный свет. Но что творится вокруг дворца, видно, сквозь них было плохо. Однако Садко уже догадался, что это такое. Точнее, кто. Хватило все-таки наглости чудом-юдом морским испоганить смуглику и его гостям пир в честь осеннего солнцеворота. Гады не просто потревожили окрестности рифа, они осмелились напасть на дворец. Еще одна черная тень пронеслась за другим окном. — Да ведь чудища эти! Прямо за стенами! — ошарашенно сообразил Садко, еще крепче прижав к себе чернаву. Что же так поздно-то врагов заметили? Не иначе ворожбу какую-то хитрую они в ход пустили. И что случилось с защитой царских чертогов? Не выдержала? Поддалась? Ну да, у морских чуд-ют, говорят, есть свои колдуны, умеющие творить боевые заклятия. А еще погонь из иномирья зачарованным оружием вовсю пользуется, вдобавок к когтям и клыкам. Но сколько же тогда там, снаружи, вражин собралось? И что с охранниками дворца, наездниками на рыбоящерах? Видать, южный морской царь тоже до последнего не верил, что чуды юды настолько обнаглеют. Однако, как бы там ни было, врасплох его не застали, а в зале никто не заметался бестолково и малодушно меж столами, вопя от ужаса. Подводные жители не привыкли праздновать труса, сталкиваясь с опасностями, скрытыми в океанских глубинах. А люди и сухопутные деволюды, приглашенные на пир, в жизни навидались всякого и головы не потеряли. Садко обернулся в сторону помоста. Царь-южанин, стиснув в руке трезубец, быстро отдавал короткие приказания воеводам. Вокруг выселись остальные подводные государи. а дворцовая охрана и слуги уже расторопно выводили гостей из пиршественной палаты, следя за тем, чтобы в дверях не возникало давки. — Пока целые ворота, дворец им не взять, моя волжба его защитит! — прогремел бас с мугляка, раскатываясь по залу. — Еще два отряда стражи туда и половину чародеев, остальных на помощь воинам за стенами! — А здесь я сам справлюсь. — Мы тебе пособим, брат, — ответным громом отозвался голосище северянина. — Да заодно потешимся в сласть. — Царевна, идем. К садко и чернаве стремительно подплыли трое смуглолицых воинов-мариан, и старший в тройке поспешно поклонился дочери своего владыки, одновременно смерив капитана Сокола настороженно подозрительным взглядом. «Государь велел тебя увести, Тут может быть опасно. Скорее! Прощай, Садко!» Чернавушка отстранилась от навиграться, и тот ощутил, как прохладные пальцы, высвобождаясь из его ладони, торопливо и ласково ее сжали. «Береги себя и исполни мою просьбу!» «Исполню, царевна!» Выдохнул Садко, в последний раз славя брошенный на него изумрудный взгляд. «И ты себя тоже!» Договорить капитан не успел. Над самым куполом, залитая потоками хлещущего из него света, проплыла, извиваясь, черная тварь громадина, длиной не меньше четырех сажений, с хорошую рыбачью лодку. И вот тут-то Садко наконец рассмотрел ее во всей красе. Походил морской чудо-юда на жуткую помесь ящера с человеком, тяжелая, покрытая шипастым металлическим шлемом башка на вытянутой шее. Причудливые пластинчатые доспехи, в которые заковано все тело. Когтистые перепончатые лапы, гибкий, утончающийся к концу хвост, чуть ли не вдвое длиннее самой туши. В правой передней лапе у гада блестел странного вида трезубец. Посередке, насаженная на древко, прямой стальной шип-наконечник. По бокам, два отходящих от основания шипа скошенных кривых лезвия топорика. Плыла тварь неспешно, словно нарочно давая людям и нелюдям, внизу, как следует разглядеть себя, сквозь прозрачные стенки купола, а потом развернулась, и громадное пятипалое лапище, сжимающее оружие, взметнулось в замахе. «Садко, берегись!» Снова ворвался в голову навиграцу крик, круживший над залом Али. Ударил трезубец, не по куполу дворца. Видать, исходящая от него волжба была чуду-юду все-таки не по зубам. Шарахнуло зачарованное оружие чуть ниже, целясь прямо в окно витраж. Блеснула алая молния, раздался глухой треск и огромное, чуть не в пол стены окно, не выдержало. По нему паутиной побежали трещины, а второй удар довершил начатое. Сверху, сверкающей лавиной, посыпались зазубренные острые осколки перламутра, а следом из выбитого окна в зал хлынуло море. Царь-южанин рванулся вперед с таким проворством и быстротой, что морская змея, изображение которой украшало его венец, и та бы позавидовала. блеснувшего в воздетой вверх руке. Выплеснулся лазурно-зеленый огонь. Подводный государь что-то выкрикнул, и, рушившийся на головы гостей и стражников ливень перламутровых осколков, так и не долетел до пола. Замер на полпути, подхваченный облаком ярких звездочек искр, на которой распалась струя холодного волшебного пламени. А смугляк вновь взмахнул своим оружием рисуя в воздухе какой-то знак. Теперь вокруг трезубца записал целый рой бледно-березовых светящихся пузырей. На глазах раздуваясь и увеличиваясь в размерах, они полетели-понеслись в разные концы зала к гостям с суши, людям и диволюдам. Спорхнувшись сверху Али, Садков вовремя подставил руку, и алконост птица опустилась ему на запястье. цепившись лапами в рукав кафтана. Капитан, уже нутром чуявший, что сейчас случится, подхватил ее второй рукой и торопливо прижал к груди, крепко, но бережно, как хрупкую расписную статуэтку из драгоценной заморской белой глины, стараясь не помять нежные перышки. И вовремя. Не успел садко и глазом моргнуть, как они оказались заключены внутри одного из волшебных пузырей, сомкнувшегося. с хорошо знакомым навиграцию громким чмоканем-всхлипом. Сквозь тонкую и гибкую, мерцающую бирюзовыми искорками оболочку, отгородившую их с алей от стремительно заполняющей зал воды, капитан сумел напоследок рассмотреть, как южанин повелительно вскинул левую ладонь. Взметнулись концы синезолотой головной повязки и полы белоснежного одеяния, точно подхваченные штормовым ветром и с лезвий царского трезубца, Сорвались, ударив вверх, новые струи лазурно-зеленого света. Сияющий купол зала вспыхнул еще ярче, мигнул и погас. Исчез. Море, врывающееся в пиршественный чертог, теперь уже с двух сторон, сверху и через выбитое окно витраж, затопило зал доверху в считанные мгновения, разметав все диковинное убранство. Вода переворачивала коралловые скамьи, опрокидывала столы, меж которыми поплыли, закружились хороводами чаши и блюда. Одна за другой начали рушиться вдоль стен колонны. Зато зачарованный пузырь, потеряв вес, понесся ввысь, как поплавок. Поднимаясь над затопленным дворцом в плотных столбах мелких пузырьков, с откос Алей сумели все же разглядеть, что вокруг кипит битва. У самих чертогов тварей кружило трое, еще два чудо-юда, покрупнее, прикрывали напарников сбоку. Один был вооружен прямым и длинным зазубренным мечом, второй — двухголовый, копьем-гарпуном. Нападавшие схватились с отрядом морян, пытающихся взять их в кольцо. Воины с ловко орудовали своими гарпунами, но чудища явились не одни. Вокруг них мельтешили шесть или семь хищных подводных гадов. Таких Садко еще видеть не доводилось. Что-то вроде не то огромных кальмаров, не то осьминогов. Ворох щупальцев с присосками, ощеренная зубастая пасть, а на морде острый костяной рог, как у нарвала. Сражались моряне отчаянно храбро, но чтобы одолеть нагрянувшую погонь полсотни ратников, было слишком мало, и тело уже ни одного защитника дворца медленно опускалось на дно в облаке крови. Пузырь тащило течением вокруг коралловых чертогов, и болтаясь в нем как сухая горошина в погремушке, садко видел, что бой, рассыпавшийся на отдельные ожесточенные стычки, вовсю кипит и у главных ворот. Большой отряд воинов на рыбоящерах отбивался здесь сразу от пяти, Вооруженных до зубов чут ют и целой стаи какой-то подводной дряни. Одни клыкастые твари походили на акул, но морды у них были клювастыми, одетыми массивными пластинами костяной брони. Другие напоминали гигантских мурен, а перед воротами, в самой гуще сражения, вспыхивали какие-то лазурные сполохи, похоже, вступили в дело чародеи, которых помянул царь-южанин. Совсем рядом мелькнули закованный в железную броню хвост, толстое брюхо, прикрытое доспехом, уродливая клыкастая морда и злые желтые глаза, блеснувшие в прорезях гребенчатого шлема. Чудище беглецов само собой заметило, но ему было не до мелюзги, пускай, дескать, сухопуты спасаются, не до них. Только бы не затянуло в эту кровавую кашу, да незамеченными мимо пронесло. Уж больно медленно пузырь к поверхности поднимается. мелькнула в голове у Навигаца, и садко будто накаркал. Чудовищная клюворылая рыбина вынеслась снизу из коралловых зарослей прямо на перересы им. Клацнули жуткие челюсти, усаженные в три ряда чистоколом белых клыков, и тут же тварь отшвырнула в бок. И она забилась в судорогах, исходя лиловой кровью. Подоспевший на подмогу беглецам рыбоящер Саданул страхомордине головой, точно молотом, в белесое брюхо. Вцепился в него зубами и когтями, а гарпон, плывущего рядом воина-морянина, метко ударил гадину в глаз. «Гляди!» Вздрогнувшая всем телом Аля, высвободив голову из-под локтя навиграться, легонько ткнула его кулачком бок. Во время свалки с худовой рыбиной пузырь отбросила в сторону. закрутило течением и теперь все быстрее несло вверх. Дворец остался далеко внизу, под ногами, но Садко все же увидел, как над стенами пиршественного чертога взмывают величественные грозные фигуры. Одна с палицей наперевес, другая с копьем, остальные с трезубцами. Капитану даже показалось, что он слышит трубный рев подводного рога, под который вступили в битву морские владыки. а пузырь вращаясь и кувыркаясь в толще воды уже мчался над рифом там у края коралловой гряды тоже шла битва мелькали багровые и лазурные огни метались громадные черные тени а среди силуэтов чуд и морян навиградец различил еще какую то тварь чудовищную большеголовую похожую на извивающегося исполинского червя со скаленной зубастой пастью. Неужели чудо-юды приволокли с собой из океанских глубин морского змея, о котором столько баек рассказывают? Дно на глазах отдалялось, зато поверхность лагуны, колыхавшаяся над головой, становилась все ближе. А потом заплескались, наконец, за стенками спасительного кокона волны и закачалось сбоку что-то массивное и темное. Это был... Корабельный борт. Борт Соколика. С дрожью радости понял Садко. Пузырь, будто силой кем-то подброшенный, вылетел из воды и высоко подскочил над волнами. Мягко, почти невесомо опустился на палубу у мачты и с трескучим хлопком лопнул, окатив их солей водой. Ошарашенный новиградец, жадно глотая ртом свежий соленый воздух, разжал руки. Дивоптица выпорхнула из его объятий, а капитан не удержался на ногах, вдруг как-то разом ослабевших и подогнувшихся, и растянулся плашмя на теплых, нагретых за день солнцем палубных досках. «Друже! — Друже! — Садко! — Капитан! Кто первым ликующе заорал у него за спиной, Садко так и не понял. Все трое кинулись к нему разом, подхватили в шесть крепких рук, помогая подняться. «Наконец-то!» — Милослав с облегчением вздохнул, убедившись, что друг вроде бы невредим. «Ох, и поволновались же мы за тебя! Чуть не рехнулись!» «Твое как!» — встревоженно вырвалось умеля. «В порядке быть?» «В порядке!» — прохрипел новиградец, ощущая, что губы у него сами против воли растягиваются в широкой счастливой улыбке. «Утопи меня водяной!» «Как же я вас видеть-то рад, ребята!» Опираясь на плечо Полуда, Садков встал на ноги и только тут заметил, что дневной свет над морем померк. Свинцовая полоса воды между окружавшими лагуну островками и клокотавшим в ее середине водоворотом по-прежнему оставалась неподвижно тихой, и сокол даже на волнах почти не покачивался. Но вот за пределами этого зачарованного круга где царил мертвый штиль, ярилась и бесновалась буря. Ветер чуть ли не до земли сгибал пальмы, зеленеющие на берегу островка, напротив которого застыл на воде соколик, рвал с них листья. Потемневшее море кипело и ревело, вздымая к небу высоченные валы, белые от пены. В тучах сверкали разветвленные синие молнии, били в воду, а окоем зловеще подсвечивали сполохи зорниц. Садко торопливо перевел взгляд на лагуну. Из воды у бортов кораблей, стоявших рядом с соколом, один за одним выпрыгивали другие волшебные пузыри, зависали над палубами и лопались. Хозяин Кораллового дворца и его собратья государи позаботились о земных гостях, вернув всех на поверхность живыми и целыми. Из сердца Садко резанула тревога. Как дела у самих подводных владык и их воинов? Как идет бой? На чьей стороне перевес? Спаслась ли Чернавушка? Не сомневайся, с Чернавой все хорошо. Алконост-птица, опустившаяся на мачту Соколика, то ли опять мысли на прочла, то ли просто угадала, о чем тот подумал. «Морские цари и тварей одолеют». Ты, Садко, свою битву тоже выиграл, не поступился тем, что человека человеком делает. Я же говорила тебе, только духом не падай. Капитану и самому всем сердцем хотелось верить, что владыки морских вод надолго отобьют чудом-юдом охоту лезть в их владение. Но что-то настойчиво на навиграцу. «Пора отсюда убираться». не дожидаясь конца сражения. Нет, это вовсе не трусость была и не слабодушие, а чувство, которое с Садко толком не знал даже, как и назвать-то. Внутри будто струну гусельную до отказа перетянули. Грудь как тисками сдавила, а на душе становилось все тяжелее, тоскливее и беспокойнее. Не по силам человеку долго находиться рядом с разбушевавшимися, вошедшими в боевой раш морскими духами. «Это где-то сейчас назад началось». По мрачному лицу Полуда новиградец прочел. Корабельный воевода чувствует то же самое, что и он. Сперва тучи собрались, а потом море на дыбы встало. Мы не знали, чего и думать. Мель уже за борт прыгать хотел. «Тебе на выручку плыть!» Какая худовщина там на дне творится-то? пустились такие морские цари в пляс? Нет. Там бой идет. На дворец чудо юда напали. Объяснил Садко и тут же коротко бросил товарищем, уже готовым наперебой засыпать его вопросами. Все потом объясню. Ставим парус, ребята, и уходим. Пока лагуну Волжба защищает, гады к кораблям не сунутся. Но нам в тихой заводе... бурю пережидать ни к чему Соколику шторм не помеха твоя воля капитан с явным облегчением отозвался милослав идем-то хоть вольшу, надеюсь наши тампади извелись прищурившись новиградец окинул взглядом черный окаем располосованной бело-синими вспышками молний Тучи неслись по небу как табун бешеных вороных коней с раскосмаченными гривами. Ветер над морем крипчал. И чутье морехода подсказывало: уляжется ни Насте не скоро. Вольшу. Только когда синего моря доберемся, еще кое-куда заглянуть придется, твердо сказал Садко. На Луду. Это все равно по пути, а тольше не так уж и далеко. «Дело срочное, никуда не денешься». «Ну, так я и знал», — проворчал Кормчий. «Опять ты во что-то веселое вляпался по самую макушку. Какого худу морского? Мы на луде забыли. Камни до да дубы там, ничего интересного». «Я и сам толком не понял», — не стал кривить душой капитан. «Бессмыслица какая-то. Только и ясно, что про какое-то лукоморье речь идет». что бы это ни значило. Приплывем, разберемся.